Китайская цивилизация изначально сложилась на городской основе. Ограниченное и размеренное пространство города всегда и везде было памятником величия человеческого разума, маяком культуры в океане дикой природы. Но лишь в позднем Средневековье города стали играть главенствующую роль в культурной жизни Китая. И только в Минскую эпоху институты и культура традиционного китайского города обрели законченный вид. Впрочем, несмотря на существование крупных городов, насчитывавших до миллиона и более жителей, город никогда не выступал как самостоятельная политическая и социальная сила. Он был скорее фактом повседневной жизни, чем истории государства и общественных институтов. Он не сумел и даже не пытался разорвать путы небесной сети империи. Города стали крупными центрами ремесла и торговли, но их процветание по-прежнему основывалось на ручном труде, а ремесленники оставались бесправным и политически совершенно пассивным слоем общества. Города были местом пребывания государственной администрации, но власти Небесной империи отказывались видеть в городе самостоятельный экономический и общественный организм. В города стекались чистолюбивые юноши и самодовольные богачи Но для них город был не столько родным домом, сколько трамплином для чиновничей карьеры. В город шли и крестьяне из окрестных деревень, но они искали в нем не свободного воздуха, а кусок хлеба. Город в императорском Китае не был просто общиной горожан. Он являл собой скопление человеческих масс, место заработка и траты заработанного, арену для преуспеяния, соперничество в талантах, добродетелях и даже пороки. Он был ярмаркой тщеславия, рынком идей, садом удовольствий, камерой пыток. Словно мираж он всех манил и от всех ускользал. Многоликая, но анонимная уличная толпа стала в позднем средневековье одной из традиционных тем китайской живописи и в этом качестве чем-то вроде визитной карточки города. В многоголосой жизни городов почти не слышно гласа вечности, В пестрой мозаике городского быта почти неразличимо стремление горожан увековечить себя. В отличие от европейских, китайские города не были открытой книгой истории. За исключением пагод и мостов, здания в них сооружались из дерева, да к тому же на скорую руку, часто перестраивались и с легкостью меняли свое назначение. В китайском городе, как в китайских обрядах, все служило нуждам текущего момента. Строительство зданий не было даже делом престижа, не существовало разделения на богатые и бедные кварталы, и с улицы все дома выглядели одинаково невзрачными. Глухая стена здания и ограда со столь же глухими воротами. Но здания густо лепились друг к другу, так что по узким улочкам едва мог проехать всадник. Ни клочка земли не пропадала без пользы. Мосты, берега каналов и рек, дворы монастырей и свободное пространство у городских ворот были сплошь застроены торговыми рядами, харчевнями, банями, цирюльнями балаганами. Насколько постоянен был сам факт присутствия городов, а Китай не знает заброшенных и обратившихся в живописные руины городов, настолько же изменчив был их реальный облик. Конечно, отсутствие монументальности в облике китайского города — это прежде всего факт культуры. В Китае увековечить себя значило не столько оставить о себе вещественную память, сколько иметь свое имя, согласно древней формуле, записанным на бамбуке и шелке, или другими словами, войти в историю. Исторические памятники были ценны лишь как память о благородных устремлениях людей, ушедших времен. Китайская мементо мори — это не столько созерцание образов вечности, напоминающее о бренности человека, сколько созерцание бренности вещей, внушающее мысль о вечном в человеке. И грань между реальностью и фантомом, созданным всей тьмой и перебывавших душ, становится иногда почти неразличимой. Случайно ли, что красивейшие города Китая стоят у воды, и что китайцы не представляли городской пейзаж без присутствия водной стихии? Этой среды взаимоотражений, хранительницы тайн возвышенных фантомов города. Китайский город рожден культурой, где считалось изысканным готовить так, чтобы бобы имели вкус мяса, а мастера обрабатывали камень, словно мягкое податливое стекло. Дереву же придавали матовую твердость металла. В городе все становилось публичным делом, все делалось на показ. Многокрасочная ткань городской культуры Минского Китая расшита узором фантасмагорий, эксцентричными жестами гениев, пародиями кощунственными и добродушными. Убогий быт городских бедняков, их изможденные тяжелым трудом лица, бесчисленные калеки, нищие жулики, бродячие артисты, воры и разбойники — становится предметом литературного и живописного изображения, конечно, почти всегда ироничного, гротескного, комического. Важным стало искусство гравюры и лубка, достигшее расцвета как раз в эпоху Мин. Гравюра, несомненно, является свидетельством усиления абстрактной мысли, сводящей традиционные образы к схемам. Впервые в китайской истории мир страстей человеческих, интимность, как она есть, не скованная правилами этикета, вошла в публичную жизнь. Недаром первые образцы цветных гравюр, появившиеся в Китае в XVI веке, носили откровенно эротический характер. А рядом со сценами любовных свиданий мы видим на гравюрах сцены сражений, казней, суда, мучений грешников, пирушек. Стихией новых изобразительных форм была пьянящая сила желания, то, что в Китае называли «ветром страсти», «ветренностью чувств», «фэн цин». Любопытно, что в данном случае употреблялся тот же иероглиф, который обозначал «веяние космической силы императора». Понятие «веяний» относилось, наконец, даже к инфекционным болезням, и это не кажется странным. Городская мода, распространявшаяся с быстротой эпидемии и упорно эстетизировавшая уродство, и вправду имела немало общего с прилипчивой заразой. Городская культура, подобно лупе, неестественно преувеличивала, раздувала все стороны жизни, малейшие движения человеческой души. Она обнажала в каждом штрихе предельную значимость вещей и, более того, саму предельность бытия. Предвкушением смертельного риска проникнута вся символика городских праздников с ее вереницей устрашающих призраков и чудовищ. Этим риском вдохновлены рожденные в городах повести о смелых путешественниках, отчаянных удальцах и ловких ворах, ежеминутно играющих со смертью. Образы преступного желания — Дали жизнь порнографической литературе, увлечение которой с быстротой лесного пожара охватило минское общество в XVI веке. А социальные подоплеки новой прозы уже в конце следующего столетия хорошо высказался безвестный автор рекламного объявления, помещенного на обложке первого издания эротического романа Ли Юя «Молельный коврик из плоти 1693 год. Это объявление начинается словами. Назначение романов наставлять и воспитывать. Однако же безветренности и вольности чувств они не доставят удовольствия читателю. И надо заметить, что персонажам романа Ли Юя, посвятившим себя погоне за наслаждениями, не чуждо особое, да то ли неслыханное в Китае понятие справедливости. Они стараются устроить свои оргии таким образом, чтобы удовольствие досталось всем поровну. Их жизненные принципы являют собой дерзкий вызов аскетизму и элитарности героев конфуцианской традиции, духовно возвышенных мужей. Желание поделиться своими удовольствиями с другими означает, что теперь каждому доступно в жизни все. И соблазны порока, и мечта о совершенстве, и красивый жест, и дерзкая буфанада. Все это разные стороны единой драмы жизни, разыгрывавшейся на улицах старого китайского города, который жил по законам праздника с его экзальтацией бесполезного расходования всего и вся. Консервативные авторы той эпохи в один голос называют городские нравы бесстыдными, пустыми, пагубными. Городские увеселения кажутся им подстрекающими к распутству и возбуждающими низменные страсти и так далее. Роскошь и мотовство городской верхушки были притчей в языцах. Но и низы города бессознательно повиновались инстинкту праздничной траты. Здешние возчики и носильщики, говорится в описании одного из городов XVII века, трудятся день напролет, вечером же идут на рынок пить вино, все пропивают с женщинами и на утро снова ищут заработок. Известный литератор Юань Хуандао как раз на рубеже xvi 17 веков оставил весьма критический отзыв о современных ему городских нравах. Люди нынче мечтают только о славе и думают только о том, чтобы выглядеть достойно. Поэтому они считают образцом духовной чистоты рассуждать о книгах и картинах и заставить свой дом антикварными вещами, а признаком величия почитают разговоры о сокровенном и пустотном и суетливое подражание последней моде. Самые пошлые из них только и делают, что курят благовония и готовят чай по рецепту, принятому в Суджоу. Все это — погоня за внешним и поверхностным, причем тут одухотворенные чувства.